Глава 10. Сумасшествие. Рогов не любил Москву. Как, впрочем, он не любил ни один из городов бывшего Советского Союза. Все это он называл презрительно совком и старался находиться за границей или, в крайнем случае, в Череповце. К этому, в сущности, никудышному северному городишке он привык и, более того, пожалуй, что и полюбил. Уродливые пятиэтажки, этот безумный кабинат, раздолбанные дороги. Все это, поначалу... Все это поначалу вызывало в нем чувство тоски. Но как-то втянулся он. Стал одеваться проще. Не вылезал из джинсов. Ходил по городу, гулял. Заходил частенько в какие-то странные заведения. Им был изобретен специальный способ прогулки. Так как охрана была обязательна, и это не обсуждалось, он попросил Амина выделить ему прогулочную охрану. Тот отнесся с пониманием к просьбе и подобрал четырех ребят невысокого роста, худеньких, Андрей сам выбирал им одежду, сам же придумывал грим для себя. Так, ничего особенного, горбинка на носу, усы и пар морщин. Процесс подготовки к прогулке занимал не более получаса. Ребята заходили за ним в общежитие, как они с Костей окрестили свой дом, рассаживались на кухне вокруг стола. Сразу сложились традиции. Во-первых, посидеть перед дорожкой, попить пивка. Во-вторых, кидали жребий, кто сегодня пьющий. Необходимо отметить, что охранники были специалисты весьма и весьма квалифицированными. Тем не менее, собутыльничество, опять же, по настоянию Андрея, было признано частью маскировки. Каждый раз Рогов изобретал новые способы жребия, от самых простых на спичках до сложных шарат с постепенным выбыванием. Происходило это обычно по пятницам. Вечер этого дня недели не смел занять никто. Все знали, что пятница развратница, что Рогов пошлет любого подальше в этот вечер, если даже кто-то и осмелится предложить потрудиться в это святое время. Костя тоже приглашался на эти прогулки, но ни разу не присоединился к странной компании. А Андрей не переживал. Виделись они предостаточно, жили под одной крышей. А что до прогулок по Череповцу? то тут, тут уж, как говорится, кесарю-кесарю, а слесарю-слесарево. С некоторых пор у него появилось странное чувство к этому городу и к его жителям. Все, что он видел когда-то и где-либо, он пытался построить в Череповце. В разумных, конечно, масштабах. Это касалось не только баров, кафе и дискотек. Хотя что греха таить, этим он занялся в первую очередь. Совершив пару пеших прогулок по городу, еще в первый месяц после переезда Андрей крепко задумался. Попросил Амина познакомить с местными бизнесменами. Тот не стал мудрствовать и устроил прием в честь, так сказать, вступления Андрея в должность. Приглашено было человек 200. Специально не ставили столов, был форшет. Правда, устроен он был на высочайшем уровне и сервиса, и еды, и напитка. Выписали музыкантов из столицы, Причем тех, которые нравились рогову, собрался народ и стал перекусывать, выпивать и веселиться. Андрей курсировал по залу, знакомился, сыпал с шутками, назначал встречи. Правда, зал это громко сказано. Вечеринку устроили в старом инструментальном цехе, который уже с полгода как ожидал реконструкции. Все перегородки были снесены, оборудование вывезено, стены, крыша и бетонный пол, впитавший в себя за десятилетия, машинное масло, грязь и пот. Для того, чтобы звук не летал, были развешаны огромные матерчатые полотна, которые к тому же условно делили от тангар на некие зоны. В пригласительных билетах было указано, что кот одежды свободный и что деловые костюмы не рекомендуются. Однако, не привыкшие к такому авангарду местные пришли поголовно в костюмах и пригалстках. Предвидия это был устроен огромный гардероб, где всем желающим подбирали одежду. Длинные полки джинсов, разложенных по размерам, вишала с рубашками и джемперами. Сновали молодые люди, проворно переодевавшие гостей. Меж ними был замечен весьма и весьма известный в Москве человек, владеющий сетью молодежных магазинов. Он непосредственно принимал участие в процессе, что, пожалуй, не было за ним замечено лет как пять. Некоторые из самых костных надменно проходили мимо этой магазинной суеты в основное помещение. Однако вскоре возвращались, сделав вывод, что в джинсах удобней. Все-таки цех есть цех, и фланировать по нему в своем лучшем костюме, рискуя каждую минуту зацепиться за торчащий штырь или угваздаться в побелку, согласитесь, приятного мало. Переодевшись, гости попадали в огромное пространство, где в каждом из углов были оборудованы барные стойки, сколоченные из старых ящиков и прочего подсобного материала. Выглядело это стильно, размер имело внушительный, да и ассортимент напитков был не похож на банкетный. Шеренги бутылок со всего мира. С самыми экзотическими напитками присутствовали на полках. Два десятка барменов, явно не черебовецкого происхождения, одетые кто во что, но с легким пиратским акцентом, летали за этими стойками. Над каждым баром было вывешено объявление. Коктейли бесплатно, чистые напитки за деньги, один шот – 100 долларов. А задаченные, но подбадриваемые барменами люди заказывали выпивку. Они отходили от стоек со стаканами в руках, общались между собой. Поглядывали на странное сооружение в торце зала, полностью закрытой черной материи. Повсюду сновали официанты в странных полосатых колпаках, в таких же полосатых гетрах, в коротеньких сюртучках, бриджах до колен и в странных ботинках, похожих на обувь персонажей Ганса Христиана Андерсона. Все это делало их забавными, однако и приметными. Уже через полчаса народ весьма бойко ориентировался на эти колпаки, подавая им знаки, когда что-либо было нужно. Местная знать, состоящая в основном из работников аппарата мэрии и самого мэра, кучковалась отдельно. Вокруг, собственно, самого мэра. По вальяжному лицу городского головы было видно, что ему не по душе было это собрание. Во-первых, что это за бред такой стоять на ногах. Во-вторых, хоть коктейли и вкусные, и крепкие, тем не менее, беспривычные водочки непривычно как-то. И в-третьих, что это за селекция гостей такая, это же надо, всех пригласили, без разбора. Что же это, он должен вот так стоять здесь столбиком, и любой коммерс может подойти к нему и чокнуться? Бред. Но уйти вот так сразу, уйти. Послать все это сборище к не матери было нельзя. Комбинат — это единственное, чем кормился город. Отношения с этими московскими выскочками необходимо поддерживать самое, что ни на есть добрые. Вон они как лихо разобрались, и с местными, и с прочими. Крутые мать их. Между тем, когда зал наполнился гулом голосов, порой перекрывающий весьма громко звучащую музыку, Десятки прожекторов одновременно высветило то самое странное сооружение, закрытой черной материи. Как бы под напором этих лучей полотна упали и обнажили сцену с аппаратурой, микрофонными стойками, опутанную шнурами с... с огромным белым экраном. В лучах прожекторов под неистовые аплодисменты, не верившие своим глазам гостей, уверенным быстрым шагом шел самый известный телеведущий страны. Дамы и господа, прежде чем наш вечер наберет обороты, Я скажу несколько слов о замечательном человеке, который удивил многих своим поступком. Я так же, как и все, находился в недоумении, пока сам не приехал в ваш прекрасный город и не понял, что это лучшее место на Земле. Встречайте вашего нового жителя, коллегу, соседа и просто замечательного человека Андрея Рогова. Под аплодисменты на сцену вышел Андрей. Одет он был в безукоризненный смокинг, лаковые туфли. Ослепительная белая рубашка, роскошная бабочка. Поздоровавшись с ведущим, Андрей взял микрофон и начал речь. Это было странное выступление. Оно продолжалось не более пяти минут. Однако с первых же слов этого чужака в зала хватило странное чувство. Удивительно, но в таком огромном помещении, где находилось более 200 слабоуправляемых, слегка подвыпивших людей, установилась необычная тишина. Было даже слышно, как из одного льдогенератора вываливалась очередная порция льда. Говорил Андрей негромко, уверенно и энергично. Он рассказал о том, что Лондон э, в физическом смысле совсем не отличается от Череповца, что там такая же земля, что люди везде одинаковые. И то, что Лондон — это Лондон, а Череповец — это череповец, это лишь косность мышления и ничего больше. Еще он говорил о необходимости выбора. «Даже здесь, когда собрались отнюдь не чужие люди, коим с моей стороны было бы неприлично указывать, как жить, даже здесь есть выбор. Я люблю пить коктейли» и угощаю ими своих гостей. Я не считаю правильным пить водку на таких вечеринках, но я не запрещаю ее. Если хочешь отступить от правил, плати. Это принципиально. Не нарушай, а просто плати. У человека всегда должен быть выбор. Я предлагаю первый и последний официальный туз на этом вечере. Давайте выпьем за выбор, который есть у каждого из нас. После этих слов на мгновение погас свет, затем снова зажегся, на сцене стоял Костя Столповских, обнимающие за плечи Андрея, который, к слову сказать, был уже не в смокинге, а в джинсах и футболке. Они улыбались и поднимали стаканы. Публика разразилась аплодисментами. Друзья выпили свои стаканы до дна, бросили их с размаху в сторону экрана и спрыгнули со сцены в зал под звуки корабельных ринт, в которые призывно зазвонили бармены. «А теперь дискотека!» — прокричал со сцены телеведущий, и конец его фразы потонул в музыке, появившейся на сцене ультрамодной группы. Спустя два часа, устало откинувшись на мягком сиденье подаренного комбинатом «Мерседес», мэр города предавался невеселым размышлениям. Воевать или не воевать, вот в чем вопрос. Будучи человеком хитрым и злопамятным, он был взбешен, но вместе с тем пытался успокоить себя. Вспоминая и анализируя свое поведение на так называемом банкете, он был доволен собой. Вел себя раскованно, демократично. Это было правильно в этой ситуации. Но что делать дальше? Для этих парней комбинат и сам череповец не более чем игрушка. Однако пришли они сюда надолго, и пес его знает зачем. Выстраивать с ними отношения, плясать под их дудку, заискивать, чтобы в конце концов получить пинка под зад? А какой выход? Вот если бы они действительно заинтересовались городом. Последние пару лет его частенько посещали мысли о будущем. Не о будущем страны, а о его личном будущем. 58. Что дальше? В губернаторы лезть? Бесперспективно. Хотя, конечно, есть варианты, однако тяжело и смысл? Опять все то же самое, на этих хорёшь, тех давишь, перед иными заискиваешь. Не пора ли завязывать? А что скажут? Эх, чёрт же меня дёрнул лезть во всё это. И денег-то особых не нажил, и здоровье порчу. Ну нахрена. В полутемном зале, где оставались самые стойкие, они же самые подвыпившие из гостей в углу одного из баров сидели кости Андрей. А знаешь, Андрюш, мне кажется, это твое призвание. Что ты имеешь в виду? «Строить город-сад. Я смотрел на тебя сегодня и удивлялся тому, как это у тебя все ловко получается. И главное, я тебе верю безусловно, когда ты рассказываешь о том, как мало перестроить улицы, где поставить современный кинотеатр. Ты градостроитель, Андрей. У тебя дар к этому делу, точно. Со стороны ведь видней». Рогов хмыкнул и подозвал бармена. «Сделай-ка нам, с две самбуки». Бармен кивнул, поставил на стойку два стакана положил на них попузатому коньячному бокалу с прозрачной масляной жидкостью, не глядя, бросил в каждый из них по несколько кофейных зерен и щелкнул зажигалкой. Жидкость вспыхнула синеватым пламенем, медленно поворачивая бокал, он воспламенил от него соседний. Дав нагреться, поднял бокал на метр от стойки и стал медленно выливать горящие струи в стаканы. Делал он это синхронно двумя руками, и вид двух горящих струй, спускавшихся с метровой высоты, завораживал. Вылив все, поставил бокалы на стаканы и пламя погасло. привычным движением прикрыл пустыми бокалами лежащие подле трубочки и толкнул стаканы к сидящим. Андрей с кости подхватили стаканы и стали пить теплую сладковатую жидкость с привкусом аниса и кофе. Бармен ударил в рынду, и по затихающему залу разнесся звон колокола. Допив до конца, стукнув стаканами по стойке, принялись вдыхать пары из трубочек. Затем пару раз глубоко втянули через ноздри воздух из бокалов, который поднес им бармен. У Кости выступили слезы. Резко выдохнув, они одновременно заорали «Яс» и хлопнули друг друга по лбу. Работа с финансовыми потоками комбината не отнимала у Андрея много времени. Хорошо организованная брокерская контора в Лондоне работала как часы и явно страдала от низких объемов. Почувствовав это, Роков стал вести переговоры с другими российскими производственными компаниями. Конечно, это были не монстры-холдинги, а предприятия-одиночки. И тем не менее, используя свой дар убеждать, имея возможности, причем как моральные, так и финансовые, давать гарантии на свою работу, через полгода был сформирован довольно неплохой финансовый пул, коим и занялась лондонская контора. Специалисты были хорошие, и компании, доверившие потоки Череповцу, были довольны. Все было объяснимо. Сами они не могли позволить себе специалистов такого уровня. Отдавая средства в руки брокеров, они понимали, что их деньги далеко не самые интересные. Что дороговской конторы, то здесь все было иначе. Заниматься всякой мелочевкой, чтобы с большим трудом сформировать оборотный миллиард, дело было неблагодарное, если мы не одно «но». Он, в отличие от других участников рынка, не зарабатывал любой ценой, он просто ждал. И во время этого ожидания единственной задачей было сохранить команду высококлассных профессионалов. Дело это было весьма и весьма недешевое. Кроме того, люди, работающие на Рогова, были заинтересованы не только в зарплатах и бонусах, Привыкшие работать на колоссальных объемах в ведущих банках мира, они могли потерять квалификацию, чутье, сидя без настоящего дела. Теперь ситуация налаживалась. Но Андрей то и дело придумывал специальные операции. Отстраненно это напоминало общевойсковые учения. Выбирался условный противник, разрабатывался детальный план операции, анализировались схемы, делались прогнозы, принимались решения. Потом мир узнавал о резком падении акций какого-нибудь мирового гиганта. Цели выбирались исключительно амбициозные. В этом был большой смысл. Во-первых, проверялись люди на вшивость. Ведь возможности для подкупа у каких-нибудь шеллов, Пепси или Sony здорово больше, чем у тьму Тараканинвест. Во-вторых, выяснялись прорехи в обороне. Мониторилось все с целью понять слабые звенья и выстроенные системы. Возможности разведки и контрразведки гигантских компаний были вполне сопоставимы с аналогичными службами развитых государств но главное, с помощью этих учений удавалось поддерживать в тонусе брокерские механизмы. Мир этот очень чуткий и узкий, был основным оружием. Юноши 25-33 лет, проводящие по полсуток у мониторов в своих кабинетах по всему миру, большей части знающие друг друга давно, хотя и не всегда лично. Вот что было главное. Приказы и просьбы тут не действовали. Это была вселенная намеков и доверия. И все это сообщество, должно было в час икс сыграть на руку никому неизвестному топоры череповецкому металлургическому комбинату. Занимаясь всеми этими привычными для него делами, Андрей нет-нет, да и вспоминал ту утреннюю самбуку. Как-то на прогулке он со своими ребятами зашел в небольшой барчик недалеко от комбината. Он был вдвоем с Юрием, который был его сопровождающим, то есть выпивающим. Двое других делал вид, что не имеет к ним никакого отношения и сидели через столик увлеченно беседуя. Четвертый был в машине в квартале от бара. Такая у них была схема гуляния. Не весело, конечно, но все же лучше, чем сидеть в общаге и таращиться в телевизор. К тому же Юрка был интересным парнем из армейского спецназа. Его рассказы о спецоперациях на Ближнем Востоке и в Чечне были интересны Андрею. Он слушал внимательно, иногда перебивал, доказывал, что быть такого не может. Юрк смеялся и приводил другие примеры. Это тоже было частью игры. В каждый правдивый рассказ подмешивалась лажа. Задача Андрея была это распознать и безошибочно определить народное. Согласно договоренности, подводчи строились не на узкоспециальных знаниях, как тот тип патронов или взрывателей, а на логике событий. Порой получалось весьма и весьма увлекательно. Самым трудным собеседником был Михаил, который сегодня дежурил в машине. Талантливейший агент, внедренный в преступную группировку, проживший с бандитами более года, раскрывший самую крупную сеть распространения наркотиков в Ростовской области, оказался вместе с бандой за решеткой. Он отмотал свой срок от звонка до звонка. Все долгих шесть лет, без единой поблажки. Брошенный, а вероятнее всего, забытый своим московским начальством. Первые два года зоны он надеялся. Собирал информацию, впитывал в себя все, что слышал и видел. Ночами повторял все это про себя, стараясь вбить в память. Подать какой-то знак было опасно. Риск быть разоблаченным, вот с чем он прожил все эти годы. Первым человеком, которого он встретил на свободе, был Амин. И это, как тогда казалось Михаилу, случайная встреча спасла ему жизнь. Два последних года в заключении ушли на детальную разработку плана мести. Если бы не Амин, лежать бы Мишке в сырой земле где-нибудь под Рязанью. Услышав впервые эту историю, Рогов был в шоке. Он не мог поверить, что в наше время это возможно. Эта трагедия так зацепила его, что он даже спросил у Амина про Мишу. То, что он услышал, было гораздо страшнее, чем рассказ Балагура-охранника в прошлую пятницу. У Амина было хобби. Он любил загадки. Как-то он услышал от одного из коллег, что общее количество спецагентов, пропавших без вести, в спецслужбах колеблется от 10 до 15 человек в год. Задумавшись над этой цифрой, Амин смекнул, что эта загадка достойна его времени. Начал копать. Времена были смутные, из органов увольнялись пачками, сотрудники подавались на вольные хлеба, И разбредались по всему миру. Имея большие связи, прекрасный аналитический ум и значительный опыт оперативной работы, он начал с анализа громких раскрытых преступлений. Пристально изучая материалы, время от времени приходил к выводу, что некоторые преступления можно было раскрыть либо посредством агента глубоко внедренного в среду, либо случайно. Такие дела он откладывал и раскидывал сети пошире. Анализировал повышение и поощрение личного состава ведомства, Сопоставлял с датами исчезновения агентов, заявлениями о пропаже людей. Беседовал с теми, кто мог иметь отношение к операции. Так он вычислил Мижу. До конца срока тому оставалось 8 месяцев. Внедрив одного из своих верных людей в комиссию по проверке исправительных учреждений, еще через 3 месяца он узнал о Михаиле Потапове все. Встречать поехал сам. Они вели бывшего зэка от ворот зоны до вокзала. Вели осторожно, на расстоянии. Расставив людей загодя в точках его возможного появления. В операции было задействовано 27 человек. Спустя три часа, когда Потапов присел в вокзальном кафе и с наслаждением потягивал отвратительное местное пиво из мутного граненого стакана, к нему подсил человек спортивного сложения лет около 50. Человек этот Мишу не заинтересовал. Обычный командировочный, давится вчерашним бутербродом, запивая жидким чаем. Мысли его были далеко. Тем временем, закончив с едой, сосед вытащил из толстого портфеля газету, развернул ее и случайно уронил на стол несколько фотографий. Миша инстинктивно посмотрел на них. В следующее мгновение Амин оказался на полу и увидел приближающуюся пивную бутылку. Он только и успел что-чуть отклонить голову. Бутылка со звоном разбилась об пол, один осколок больно воткнулся Амина за правое ухо. Он перекатился в сторону, попробовал вскочить, но был придавлен тренированным телом по тапу. Через пять минут в машине, где на заднем сидении в наручниках на запястьях сидел Михаил, открылась дверь. Улыбающийся Амин, достав из кармана ключик от наручников, расщелкнул замки. Успокоился офицер. Они просидели в машине около часа. Все это время говорил Амин. Он рассказал всю мишкиную историю. Рассказал о людях, ответственных за его жизнь. Показывал материалы, фотографии. Потапов угрюмо слушал. Наступила пауза. И что мне теперь делать? Служить? Кому? Делу. «Ну как же они могли меня бросить?» «Они ответили за это. И все свои планы мести можешь отправить на помойку». Так Потапов попал на службу камину. Юрка же сегодня явно гнал. Он решил сменить тактику. Врал на напрополую. Лишь изредка, подмешивая в историю по устранению одного из идейных лидеров чеченских боевиков, маленькие крохи правды. Рассказ изобиловал таким количеством живописных подробностей, что Андрею приходилось немало напрягаться, дабы не попустить суть. К ним подошел человек в длинном пальто, кашлянул и без приглашения усился рядом. Рогов, не глядя на пришедшего и не прерывая вопроса, который начал задавать, налил порцию текилы и подвинул гость. Тот понюхал, выпил, одобрительно крякнул и стал жевать лимон. «Какие люди! Сам городской голова пришел разделить праздник пятницы с простыми горожанами!» Делая вид, что только признал гостя, громко проговорил Андрей. «Какими судьбами? Что занесло вас в это скромное заведение?» Вдали от шикарных кабинетов и звонящих телефонов. Здравствуй, Андреш! Здравствуй. Человек сделал движение, которое можно было понять как глубокое вживание в стул. Казалось, что усаживается он надолго, если не навечно. Андрей с опаской покосился на мэра города Череповца. Еще не хватало, чтобы этот старый пердун испортил пятницу. Уж не по душам ли поговорить пришел. Тем временем незваный гость, не торопясь закурил сигарету, выпустил длинную долгую струйку дыма и задумчиво затянулся еще раз. Понимая пикантность ситуации, Юрк встал и отошел к барной стойке. Смотрю я на тебя, Андрей, и думаю, уникальный ты человек. И не в том твоя уникальность, что ты деньги из воздуха делаешь. Это не ты один можешь, а вот то, что у тебя абсолютно атрофированное чувство власти. С одной стороны, командуешь огромным количеством людей, а с другой, совершенно от этого процесса не получаешь удовольствия. Это такая редкость, ты себе представить не можешь. Вы, Степан Петрович, куда клоните... «Если о делах, то ну их в баню. Пятницы вечер. Давайте-ка лучше еще по одной махнем. Рогов наполнил рюмки. Они чокнулись, выпили, пожевали лимон. «Да какие дела, Андрюш?» «Это у вас там дела. А у меня чего? Начало отопительного сезона скоро. В трех школах ремонт не успевают закончить. На центральной вчера трубы прорвало. Вот такие у меня дела. Так что просто так стаканчик пропустить забрели?» Хитро улыбаясь, спросил Андрей, наливая по третьей. «А что, не похожи? А вы сами как думаете?» Они засмеялись не громко, но и искренне. — Конечно, не просто так, конечно, не просто. Мэр как будто говорил сам с собой. — Есть у меня к тебе дело, паря, но оно такое, понимаешь, пятничное. Не для понедельника этот разговор. Уж и не знаю, каким медом вам здесь намазали. Только думается мне, что осели вы здесь надолго. Вот я и размышляю. Может быть, это и есть великий шанс для нашего города? Да и для меня тоже. Чего что-то лукавить? Рогов вопросительно, но без особого интереса посмотрел на собеседника. То, что он увидел, немало удивило его. Перед ним сидел человек в годах, очень усталый, но с живыми глазами. Обычно Андрей не смотрел людям в глаза. Не то чтобы боялся или еще по какой причине. Он просто не имел такой привычки. Смотрел как бы в лицо, но не в глаза. И знал за собой это, и пытался с этим бороться, и злился на себя, что вот опять говорил с кем-то, а в глаза человеку ни разу не посмотрел. А сегодня вот посмотрел, и не зря. Не было у этого жука таких глаз раньше. Никогда не было. Что это с ним сегодня? Между тем, мэр продолжал. Идея одна мне покоя не дает. Как увидел тебя в первый раз на том банкете, так все время об этом и думаю. Я ведь уже второй срок мэром сижу. Не пора ли мне на покой? Вот о чем я думаю. Такие вот у меня мысли. Долго размышлял, ты уж поверь. Насчет области тоже думал. И о пенсии. Давно бы уже послал бы все к черту. Только вот три момента останавливают. — Совесть, страх и пенсионное сбережение. — Ну, со страхом и пенсией понятно. А под совестью вы что сейчас в виду имели? — Разворует город, блядь. Я хоть и не такой уж сытый, и все же не голодный. К тому же, заметь, человек я старой формации, а следовательно с заниженными потребностями. Меня действительно больше школу волнует, чем то, сколько мне мои замы в конце месяца занесут. — Что, трудно поверить? — задал он вопрос, заметив усмешку Рогова. — А ты уж поверь, поверь, паря. А вы что, Степан Петрович, человека убили? — Да ладно, шутка у нас такая. Есть у нас один товарищ, он с третьего курса института с военной кафедры. Пришел в военкомат и попросил военкома в армию его отправить срочно, чтобы полгода не терять. Так его этот несчастный, замученный взятками военком, именно так и спросил. — Ты что, человека убил? А чего это он в армию запросился? — Вот, и вы не понимаете. Да это и не удивительно. Все в шоке были. А он просто честный парень был. Понял, что этот институт не для него. Вот решил сбегать отслужить по-быстрому два года, чтобы потом спокойно выбирать себе жизненный путь. А то подумал, наладится новая жизнь, тут его в армию заметут. И что дальше? С неподдельным интересом спросил мэр. А что дальше? Отслужил в болотах Уральских два года и вернулся. И что? В смысле? Ну, нашел свой путь? Нашел. И очень даже нашел. Не сразу, конечно, но нашел. И в институт тот первый не вернулся. Так все же, что у вас за идея? Вы помните Ленина? Лично я нет. Да я без шуток. Мэр явно волновался. Там, где он говорил о социализме в отдельно взятой стране. По-моему, о коммунизме говорил. Впрочем, не суть важна, как я понимаю. Один хрен, ты прав. Вот я вам предлагаю выстроить нормальную жизнь в отдельно взятом городе. Выпалил и впялился глазами в Рогово. Помолчав минуту, Андрей захохотал. Он смеялся так искренне и так заразительно, что даже собеседник, говоривший совершенно серьезно, не смог удержаться от кривой невольной улыбки. «Да вы не обижаетесь», — утирая выступившие слезы и продолжая хихикать, — сказал Рогов. «Просто у нас принцип такой — не повторяться. А тут прям новогоднее поздравление Ельцина. Вот вам преемник и все такое. Вы, надеюсь, все же не это имели в виду? Именно это», — сказал мэр запальчиво, «именно это молодой человек. У Ельцина выхода не было, а у меня есть. И тем не менее, я вам это предложил. Хватит вам хихикать по поводу и без. Жизнь не такая уж веселая штука. Вы что, Степан Петрович, серьезно? Очень серьезно, Андрей, очень. Подумайте. Вижу я, что получилось бы у вас, вот чувствую. Мэр встал, Рогов механически пожал протянутую руку. Он даже не посмотрел вслед уходящему. Он посидел в задумчивости минут пять, попросил Юру вызвать машину, выудил из кармана мобильный и набрал номер. Кость, ты дома? Я сейчас приеду, не ложись спать, потрындеть надо. Испортил все же пятницу, козел старый. Подумал Андрей и улыбнулся. Я Амину позвал, не зря, как ты думаешь. Костя открыл холодильник, достал бутылку пива и вопросительно посмотрел на Рогова. Дождался утвердительного кивка, выудил вторую, открыл, толкнул по столу бутылку в сторону Андрея, и своей отпил прямо из гурушка и продолжил. Сейчас он придет и расскажешь. Может, тебе все-таки грим снять? Грим как бы пробуя слово и на вкус, повторил Андрей, и тоже отхлебнулась из горлышко. Ну что, полуношеньки, не спится? Амин был бодрый и весел. Ну давай, Костя, мне, что ли, пивка? Он огляделся и стал с улыбкой наблюдать, как Рогов отковыривает горбинку с нос. Давайте, выкладывайте, что вы там еще придумали. Уговаривать не пришлось. Андрей заговорил, с первых же фраз ленивое вечернее настроение улетучилось. Во всем, что мы делаем, должна быть бизнес-логика. Это основа нашего проекта. И нам удается это соблюдать. Правда, за одним лишь маленьким исключением. Город. Это странно и нелогично. Фактически мы содержим череповец. Город от нас и от аффилированных структур получает более 80% бюджета. Вместе с тем мы не владеем городом ни на сколько. У нас нет не только контрольного, но даже блокирующим пакетом мы не обладаем. Таким образом, мы вкладываем хреновую тучу средств в компанию, которая нам не принадлежит. Корпорация под гордым названием «Череповец» не должна приносить финансовые прибыли. По сути, это сервисное предприятие, задача которого – обеспечивать сотрудникам комбината и их семьям достойный уровень жизни. Другими словами, это хозяйственное управление нашей компании. В таком случае у меня несколько вопросов. Первое. Нафига нам два хозяйственных управления? Второе. Почему в нашем городском хозяйственном управлении, именуемом мэрией, мы ни черта не контролируем? И, наконец, третье. Кто утверждает планы работы и бюджет этой компании? Депутаты? Они что, большие специалисты в менеджменте? Кто тратит наши деньги? Сотрудники мэрии? Их кто-нибудь этому учил? Что же делать? У нас есть задача. Она заключается в том, чтобы каждый житель Череповца любил свой город, так как не любит никого. Нам нужен город патриотов. Только в этом спасение в будущем. Никакими специалистами самого высокого класса мы не защитим себя». Только лишь, когда каждый из жителей будет на нашей стороне, лишь в этом случае мы сможем оказать сопротивление врагам и выиграть сражение. Как этого достичь? День и ночь эффективно управлять корпорацией под названием «Мэрия города Череповца». Я надеюсь, что изложил все четко, и это избавит дальнейшее обсуждение от шуток сомнительного качества. Рогов говорил эту фразу, глядя, как Столповский Хайамин, кои за минуту до этого встали и приняли дурацкие позы, Костя стоял в почтительном полупоклоне, сыпив руки на животе, а же, наоборот, вытянулся во фронт и, не моргая, смотрел на Рогова. Вольно не смог удержаться от улыбки Ратр. Присутствующие шумно вздохнули и расселись по своим местам. — Андрюш, ты хочешь стать мэром? Амин внимательно посмотрел на Рогова. — Да не в этом дело, Михалыч. Нужно из города сделать конфетку. И я, как мне кажется, знаю как. А мэром или еще кем — это уж не суть. Посмотрите на нашего нынешнего. Я, кстати, с ним сегодня разговаривал. Он ведь неплохой мужик. Во всяком случае, не хуже многих. У него хоть чуть-чуть башка о людях болит. Только вот ставить на него нельзя. Рано или поздно все равно на сторону посмотрит. Да и ворон, Хотя и мелкий, но вор. И повторяю, это еще не худший вариант. Мы не откупаться должны от города, а вкладывать в него. Разве я не прав? Да прав ты, прав. Только я тебя знаю. Ты ведь сразу не у Васюки в Москву станешь превращать. А народ, он, знаешь, только с виду такой простой и серый. Непросто все это, ох, как непросто. Вот если бы ты меня спросил, к примеру, Костя, управляет городом. Знаешь, я бы сказал, что если возможно, то я бы не хотел. Не мое это. А я тебе и не предлагаю. А насчет простого или сложного? То это от человека зависит. Мы на этой неделе 30 миллионов на бразильских облигаций заработали. Это просто было или сложно? В принципе, несложно. Велика ли премудрость? Понюхал воздух и решил, что облигации в Бразилии падать будут. Почему? Да вон одет Артемий, дрова рубит, значит зима будет холодная, а коли так, то в Бразилии обязательно правительство в отставку уйдет и весь рынок госбумаг рухнет. Все засмеялись. На душе Андрея было тепло и радостно. Он чувствовал, что каждое его слово встречает понимание у товарищей. Такого с ним еще никогда не было, чтобы вот так уже несколько лет полное понимание. В общем, так скажу, если я в главном не ошибаюсь то есть Череповец нам нужен, то я, пожалуй, совет директоров этого унитарного предприятия возглавлю. А то, что опыта нет, то это фигня. Соберу специалистов по коммунальному хозяйству, социологов приглашу, местных подучу. Все будет токи-токи. Мне главное знать, что вы тоже считаете эту задачу приоритетной. Ну как, по рукам? Костя с Амином не сговариваясь, вскочили с мест, стали аплодировать, тянуть руки для поздравлений. Столповских выхватил из вас букет цветов и стал совать Рогову. «Браво, браво!» Идиота, ну я ж серьезно. И мы серьезно. Инаугурацию где устроим? Ладно, с вами все ясно. Через неделю представлю вам план и бюджет. За финансы не волнуйтесь, у нас такая команда, что я и то, и другое успею. Это все спросил Амин. И за этим вы, старика, с постели подняли? Слышь, старик, ты, по-моему, вообще никогда не спишь. Во всяком случае, так кажется, научил бы, а? Вот станешь мэром Андрюшенька, и ты спать перестанешь. Ну, это когда мэром стану. А сейчас я именно спать пошел. Невозможно с вами серьезно ни о чем говорить. Рогов действительно поднялся, допил пиво и удалился. Костя с Амином остались одни. Он потянет, как ты думаешь? Потянет-то потянет Костя. Вот только я опасаюсь, как бы ему эта игрушка быстро не наскучила. Это ведь все-таки люди. Они ведь если ему поверят, то за ним пойдут. Такими вещами не шутят. А я так не думаю. Андрей, он только с виду такой, а упертый побольше нашего. Он уж если во что-нибудь вгрызется, все, мертвая хватка. Ты уж пораскинь мозгами, как бы нам все это провернуть попроще. А проблему он понял правильную. Выпустили мы город из поля зрения. Неверно это.